навязчивые идеи. «Ты уверен, что нам не нужны цепи или что-то такое?» — спросила Диана. «Абсолютно, дорогая», — отозвался Лео, почесывая живот. Они лежали на кровати в спальне и смотрели, как вечерние тени неторопливо ползут по потолку. Дело вроде двигалось к близости, но Диана по какой-то причине не могла раскрепоститься, и они решили, что находиться рядышком тоже хорошо. Двери и окна коттеджа были накрепко заперты, и все же Лео неотступно преследовала мысль, будто он что-то позабыл сделать. Может, залить свежим бетоном тела в подвале? Смешно. Да нет, не очень. Ты ведь знаешь, как меня заводят всякие истории, типа жили они в доме, чьи хозяева таинственным образом пропали? Это точно, господин Бзик. Лео сделал вид, что хочет укусить Диану. И та вяло хихикнула. «А тут я вроде как сам стал центральным персонажем. Подвал сводил меня с ума. Все время казалось, что там чем-то воняет. Еще и эти крысы. Даже в роман все просочилось. Но именно эта одержимость дала шефу шанс. Хочу сказать, навязчивая идея может отвлечь хищника, когда тот проснется». «У меня тоже есть такая», — прошептала Диана. На глаза навернулись слезы, и она повернула голову, чтобы муж ничего не заметил. «Это серьезнее того, что я чуть не убил нашего сына?» «Нет, не серьезнее». Лео не допытывался о том, каким чудом уцелела Диана и что с ней стряслось минувшей ночью. Это было и так понятно по ее печальным глазам. Она кого-то убила и теперь страдает от грузения совести. Если это ее навязчивая идея, пусть. Может, чувство вины вынудит ее, поджав хвост, забиться под лестницу. На миг Лео вспомнил первобытный страх, который испытал, когда в шахте показался зверь, и его бросило в холод. «Господи, надеюсь, в муниципалитете все в порядке», — сказала Диана. «Будет, если все, кто носит меховые подштанники, останутся у себя в конуре. Уверена, что мы друг друга не покусаем?» Мы должны быть вместе. Это прозвучало с неясной тоской, и Лео решил не развивать эту тему. Такова основа семейной жизни. Не всякую фразу или клубок нужно разматывать до конца. Диана с интересом взглянула на него. А ты правда ел их тела, мой бетонный вегетарианец? Лучше не напоминай об этом. До сих пор кажется, будто в желудке только что закончили ремонт. Жаль, что ты погрыз свой ноутбук. Ну, видимо, во мне проснулся чудовищный критик. Может, устроим небольшие скачки? И на какую же лошадь ты поставишь? На свою. Их тихий смех окончательно выжег неловкость, и они потянулись друг к другу.